Гуччо-Гуччи. Годы жизни. 1881-1953. Нужно ли иметь специальное образование, чтобы заняться дизайном одежды или аксессуаров? История показывает, что вовсе не обязательно. А когда не поздно начать? История знаменитого модного дома Гуччи показывает, что, наверное, не поздно никогда. Основатель будущей модной империи Гуччо Гуччо родился во Флоренции в 1881 году. Его отец занимался изготовлением и продажей изделий с кожи. В 17 лет Гуччо покинул Италию и отправился в поисках приключений сначала в Париж, а потом в Лондон, где научился понимать толк в космополитической культуре, утонченности и эстетике. Звучит эффектно, но разбираться в красоте он научился, начав, как говорится, с низов. В Лондоне ему повезло устроиться в один из самых роскошных отелей Европы — Савой. Там за двадцать лет он успел поработать мойщиком посуды, официантом, посыльным, консьержем. И, наконец, Гуччо стал лифтером. — Не будем забывать! — Это было только начало XX века, и «Совой» был первой гостиницей в мире, где постояльцы могли воспользоваться такой новинкой, как электрический лифт. А среди постояльцев часто встречались одни из самых знаменитых и влиятельных людей той эпохи. Так что, открывая и закрывая двери лифта, Гучча мог наблюдать за ними не издалека, как многие, а вблизи. Во что они были одеты, как они вели себя, как разговаривали это была отличная школа жизни. В 1921 году Гуччи решил вернуться домой, в родную Флоренцию. Вернее, это решили за него. Весьма к тому времени уже солидный возраст, 40 лет, сочли слишком большим для лифтера, и ему пришлось уйти. За эти годы Он скопил тридцать тысяч лир. Приличная сумма для Италии того времени. И эти деньги вполне могли помочь ему начать собственное дело. Впрочем, можно было продолжить дело отца. С детства Гуча научился разбираться в коже, а, насмотревшись на роскошный багаж постояльцев Савоя, он хорошо представлял, насколько эффективными И востребованными могут быть роскошные кожаные сумки и чемоданы. Впрочем, интересы потенциальных богатых клиентов подсказали ему еще одну область, где можно попробовать свои силы, если уж речь идет об изделиях из кожи. Конская сбруя. Особенно седла. Так что мастерская и магазин, чьим символом стали две буквы «Джи», вскоре завоевали популярность у обеспеченных флорентийцев, Тем более, что Гуччо подыскивал и привлекал к работе самых лучших мастеров. Вслед за Флоренцией об отличных аксессуарах из кожи узнал вся Италия, а затем и Европа. Кроме багажа и сёдел Гуччо начал выпускать одежду для жакеев, затем дамские сумочки, обувь. В 38-м он открыл свой первый магазин в Риме. Поначалу он работал сам, но затем к нему присоединились сыновья. Жена Аида родила ему шестерых детей, и четверо из них, Васко, Альдо, Уго и Родолфо, решили связать свою жизнь с процветающей компанией отца. Во время Второй мировой войны, в связи с дефицитом кожи, Гуччи стал выпускать сумки из ткани, оказавшиеся, однако, не менее популярными. В 47-м появилась маленькая дамская сумочка из кожи, но с гнутой бамбуковой ручкой. Известная голливудская актриса Грейс Келли, будущая княгиня Монако, буквально с ней не расставалась. И модель этой сумки стала носить ее имя. Келли. Уже в 60-е под очарование аксессуаров от Гуччи попадет и жена президента США Жаклин Кеннеди, ставшая затем женой миллионера Анасиса. так появится Еще одна именная сумочка — Джекки О. В 51-м открылся магазин Гуччи в Милане, в 53-м — в Нью-Йорке, на Манхэттене. Заметим, это был первый итальянский магазин, который там появился. В том же 53-м Гуччо Гуччи не стало. Сыновья поначалу успешно продолжали дело отца. Все новые и новые магазины Гуччи открывались буквально по всей Европе. Аксессуары от очков до кошельков, от шелковых платков до поясов пользовались огромным успехом. Можно сказать, что в шестидесятые этот модный дом был одним из самых преуспевающих в Европе. Однако четверым наследникам было не так легко добиться согласия. Популярность его падала, и семья утратила контроль над семейным делом, когда внук Гуччо Маурицио, Последний из членов семьи, владевших компанией, погиб в 1995 году. Падающее знамя подхватил дизайнер Том Форд и в немалой степени, благодаря его усилиям и усилиям других дизайнеров, имя Гуччи до сих пор остается символом очень красивых и очень качественных вещей. Но это уже другая история. а наша история о том что, имея чутье и талант, можно прославить свое имя даже в такой прихотливой области, как мода, и даже если тебе немало лет.